Глава двенадцатая Настоящий храм Вечности оказался совсем иным. Наверное, он был специально спроектирован так, чтобы вызывать у невежественных варваров шок своим величием. Это же преддверие Вечности, которую восходящие единства должны считать своим посмертным раем, Вальхалой или Ирием. И он впечатлил даже меня. Мы оказались на огромной высоте словно храм был расположен на летающем острове. Сквозь длинные проемы в стенах и нечто вроде окон в полу просматривалась панорама золотого города. Грандиозная, невероятная, завораживающая. Умом я понимал, что это иллюзия. Мы находимся в единстве. Однако от этого зрелище не становилось менее впечатляющим. Детали не разглядеть, но атмосфера волшебного места, которое не смогли бы создать Человеческие руки захлестывало с головой. Внутреннее пространство здания, в которое мы попали, было пронизано нежно-люловым светом, и как будто не имело границы, вознося свои своды на невероятную высоту. По стенам вилось изящное кружево арок, лестницы переходов, а само пространство вокруг нас будто дрожало, наполненное толпой призраков. Полупрозрачные силуэты стояли рядом, шли мимо нас, вокруг нас, сквозь нас летели над нами, как будто в этой точке соприкасалось множество миров, множество храмов и паломников. «Так и есть, Хейер. ведь единство огромно, в нем тысячи тысяч кругов. Сколько восходящих приходит в храм вечности каждый цикл, каждый древодень, каждое мгновение, их несчесть. Поэтому этот домен устроен из множества разных слоев» и каждый вошедший попадает в свой храм, отражение которых ты видишь. Что-то подобное я и подозревал. Кэл — мастера игры с экстрамерными пространствами. Ведь не могло быть так, что в храм зашла только наша группа, а между тем вокруг никого, кроме призраков. Я видел, что Инь и Грай ошеломленно озираются, а Толя Грохот недоверчиво пробует потрогать одну из проходящих мимо фигур. Без всякого результата, конечно. Вероника, явно бывавшая здесь не раз, поманила нас рукой. «Идите за мной!» Центральной доминантой храма была грандиозная статуя посланника, застывшего в знакомой позе. Покровительственная улыбка, стигмат на протянутой ладони. Ее незамкнутым кольцом окружал ряд изваяний поменьше, человеческий рост, каждая из которых изображала высокую фигуру в мантии с капюшоном, протягивающую руки с открытыми ладонями. Мисс Максвелл остановилась напротив этой странной композиции. Я стоял близко и видел, как она открыла криптор, как в ее руке блеснуло несколько стигматов. Те, что были собраны в шторме, с наших мертвых товарищей. Спустя секунду один из них медленно растаял в призрачном пламени над левой рукой изваяния. А мгновением позже в правой появился серебряный гвоздь пустого стигмата. Обмен был совершен. Чёртики подмывали попробовать подключиться к интерфейсу магазина Храма Вечности. Однако благоразумие взяло своё. Глупый риск сейчас был ни к чему. Вероника протянула стигмат Грохоту со словами. «Подходите к любой статуе и вложите гвоздь ей в руку. В любую, без разницы. Дальше. разберетесь сами, понятно?» «Разберёмся, на!» Грохот решительно шагнул вперёд. Как только он положил стигмат на золотую ладонь, скульптура как будто шевельнулась. А затем Толя исчез в столбе переноса. Перед каждой статуей, оказывается, имелся скрытый знак телепортации, совершенно незаметный для рунных усилений. Значит, он переносил куда-то еще, где находятся сами саркофаги. «Как же охотно новые рабы Вечности спешат за клеймом!» — мрачно прошептал вселенец. «Хейр, сейчас ни время и ни место, но истинным не стоит кормить Вечность душами своего народа». Я и сам прекрасно понимал, что ничего хорошего в стигматизации друзей нет. Но пока мы должны следовать заведенным правилам. Надеждой была запущенная в Альфе Аврора. Если программа получит широкое распространение, есть шанс вытащить землян из когтей вечности. И сам Белый Дьявол был шансом. Он ведь каким-то образом оградил своих подопечных, хоть и проиграл войну. Но чтобы идти дальше, мне самому нужен гвоздь. Тем временем обмен со статуями продолжался. Следующим, получив стигмат, исчез Инь, а затем мнущийся Грай. Мы с Вероникой остались вдвоем в огромном храме, если не принимать в расчет кишащих вокруг призраков. «Вы сказали, у вас есть гвоздь для обмена». Холодные глаза мисс Максвелл обратились на меня. «Почему медлите, Сигурд?» Пустой стигмат и правда был. Предусмотрительно обращенный в предмет из руны во время обмена с Вероникой. Я извлек его из скриптора и легонько подбросил на ладони. «Только после вас, мэм? Вы ведь тоже заглянете в Вечность?» Я знал, что Риксы и Фламины могут входить в Храм Вечности и говорить со своими бывшими соплеменниками. Странные привилегии общения с загробным миром. И не ошибся. «В шторме мы потеряли многих», — гневно сверкнув глазами, ответила мисс Максвелл. «Да, я хочу увидеть их». Попрощаться и попросить совета. Я вспомнил угрюмого здоровика Майкла, Крика и Адаманта, всегда сопровождавшего Веронику Джейкоба и других погибших восходящих, которых так и не успел толком узнать, и коротко отсулетовал нашему рыжеволосому Риксу. Кивнув, мисс Максвел шагнул вперед, тут же исчезнув в золотом вихре переноса. То, что обладательницу Брахма-Симбионта не вычислили, внушало некоторую надежду. Впрочем, она могла управлять стигматом, в отличие от меня. Белый дьявол дал инструкции насчет дальнейшего. По его словам, выходило, что храм вечности представлял собой огромную экстрамерную станцию, связывающую единство и вечность, через множество врат саркофагов. Обслуживал это хозяйство дом Норна, покровителем которых считался посланник, один из мифических хранителей вечности. Попасть в саркофаг можно было несколькими способами. Во-первых, Путь был открыт соискателем статуса восходящего, обменявшим или купившим стигматы. Во-вторых, главам народов в обмен на некую благодарность Храма Вечности, и в-третьих, естественно, самим Кэл. Вселенец утверждал, что многие из обитателей Вечности хранят здесь свои старые отражения, и именно отсюда приходят в круги всякие шпионы и фактотумы, скрывающие свою сущность. «Храм — важный стратегический объект для Вечности» априори он должен иметь охрану и некую систему безопасности от внешней агрессии, выявления тайных и явных врагов. Утешало одно. Белый дьявол прежде бывал здесь и знал, как обойти эти преграды. План А — войти под личиной Неофита, желающего получить стигмат. План Б — притвориться тайным слугой небесного трона. План С — в случае неприятности бежать в домен Азимандии и спокойно войти в вечность оттуда. Этот вариант казался мне наиболее приемлемым. Однако хотя бы войти в храм, чтобы легализоваться в глазах своих товарищей, все равно необходимо. Плохо одно. Планы хороши лишь, когда их составляешь. Ну что, поехали?» Отбросив всякое волнение, я вложил пустой стигмантов в длинные, нечеловечески изящные пальцы изваяния. Он тут же исчез в языках призрачного огня. А статуя напротив вдруг ожила. Бесстрастная золотая маска превратилась в живое лицо. Застывшие складки капюшона колыхнулись настоящей материей. Она двигалась, и одновременно декорации неуловимо поменялись. Теперь мы находились в чем-то вроде круга, ограниченного стенами из непроницаемого сияния. Там, где только что высился посланник, сиял столб света с кристаллическим пьедесталом, к которому вела небольшая лестница. Саркофаг бесконечного сна. Точно такой же, как в домене Азимандии. Приветствую тебя в храме вечности. Фигура мгновение назад бывшая статуей мысленно заговорила: тебе выпала великая честь, о незнакомец, стать бессмертным героем единства и вечности. Его мысли формы были холодными и как будто неживыми. Я пытливо вглядывался в бесполые черты под краем капюшона, лицо самого посланника или одного из его слуг, и тут же вспомнил храм первого шага и истинного в нем. Так же, как и он, этот Кэлл был не настоящим, Эфемерным творением, говорящим призраком, пусть даже создатели научились наделять их разумом, плотью и рунами. Главное, что он не определил, что я уже являюсь восходящим. «Их глаза открыты, но отличить истинного от того, кому нужен ключ к вратам восхождения, может лишь настоящая Норна, а не ее жалкое отражение». «Но неужели ты думаешь, что Кэл станут говорить с каждым из будущих рабов вечности?» «Логично. На миллионы посетителей храма не напасешься живых служителей. Хотя они здесь, несомненно, тоже имеются. Но если мы имеем дело с неким подобием автоматизированной системы, исполняющей некий протокол, задача сильно упрощается. Удивительно, но храм, видимо, не опасался вторжения» если его творцы спокойно пускают внутрь всех желающих без малейшей проверки. Тем временем служитель, стоящий у пьедестала, продолжал вещать. «Поднимись, оставь свои вещи в ларце и войди во врата вечности, о незнакомец. Выйди из них, ты обретешь имя среди восходящих». «Он, она, оно» — сделал приглашающий жест, призывая взойти к саркофагу, и отступил в сторону. В сиянии безвременья уже парил мой гвоздь. Я послушно взошел по ступенькам, быстро разделся и вступил в призрачный столб, ощущая знакомую щекотку. Саркофаг исследовал мое тело тысячи невидимых щупалец, одновременно медленно поднимая его в воздух. Стигмат оказался около моей левой кисти, и, как будто наяву, стала видна исходящая от него голубоватая сеть, пронизывающая мое тело подобно нервной системе и одновременно высветился знакомый рунный интерфейс. «Органический носитель опознан. Отражение Вечности обнаружено. Звездный флот, Неофит, Золотой город, Бассейн душ, нить, чертоги ожидания. Обнаружен стигмат. Начать установку». «Забирай стигмат с собой в Вечность», прошептал Белый Дьявол, «и протягивай новую нить». Эта часть плана была самой рискованной и подсознательно я ожидал чего угодно. Сирены, тревоги, появление настоящих норн. Однако после того, как стигмат вновь обратился в руну, вернувшись в мою скрижаль, не произошло абсолютно ничего. Только строчка в рунном интерфейсе преобразовалась в знакомое «Стигмат не обнаружен». И все. Я подождал секунд тридцать. Фигура норны у подножия не шевелилась. Неужели обмануть храм и открыть врата вечности так просто? Осталось протянуть новую нить. Саркофаги, как я понимал, привязывались ими к определенной точке переноса в вечности. Азимандия связала свой с миром камней, а настройки саркофагов храма вели в чертоги ожидания. То самое преддверие вечности, куда попадали восходящие при инициации. Понятно, что не имея уже созданного отражения где-либо, они не могли выбирать иной путь. Интересно было другое похоже, при желании я мог создать новые отражения в чертогах ожидания. Да, в отличие от условно бесплатного первого, оно будет полностью сотворено за звездную кровь. Но сама возможность иметь несколько аватаров немного смущала. Небесные господа могли иметь несколько отражений в единстве, хранящихся в разных саркофагах. Эта система, похоже, работала в обе стороны. Таким же образом можно обеспечить полное инкогнито, Так вот, за кого принял меня Эриней. Новое тайное отражение могущественного Кэл. Рунная надпись чертоги ожиданий превратилась в золотой город. Передо мной засияла иная, которая в переводе на человеческий отображалась как: Протянуть новую нить. Внимание! Привязка саркофага будет изменена. Я утвердил мыслеформу и приготовился увидеть небесный трон. Однако вместо него вспыхнула алая рунная связь Смена привязки невозможна. «Обратитесь к владельцу саркофага». Золотое свечение без времени превратилось в тревожную пульсацию, а Норна у подножия медленно зашевелилась, оборачиваясь в мою сторону. «Они изменили правила. Уходим в наш домен, Хейр!» — хлестнула мысль белого дьявола. «Быстро!» Практически выпав из саркофага, я активировал руну домена, но беда не приходит одна. Золотой Глиф отказался работать, сообщив, «Перенос в домен серебряный замок невозможен». Храм Вечности был зоной, где не действовали руны-порталы и руны-домены. Похоже, это залет. И что теперь? Бежать? Драться?» «Спокойно, Хейр. Глаза Норн открыты, но они не могут знать всего. Много разных гостей приходят сюда, чтобы пройти вратами Вечности. Некоторым из них не нужны жалкие гвозди. Я буду говорить с Норнами». Тот служитель, что сопровождал меня, неожиданно изменился. Будто в его облик прыгнул кто-то другой потоньше и повыше. Я увидел узкое, остроскулое лицо женщины Кэл с блестящими и сине-черными волосами и сияющими звездной кровью глазами. Красивая, как инопланетная богиня, и опасная, как хищная птица. «Не двигайся!» — произнесла она, раскрывая роскошную золотую скрижаль. «Кто ты?» пытающийся пройти путем, который тебе не предназначен. «Ты видишь, кто я, Норна!» На прекрасном языке Келл ответил белый дьявол моими устами. «Этого достаточно! Разве храм вечности закрыт для тех, кому не нужны гвозди? Чужие маски не ходят дорогами низших!» Имя восходящее было скрыто, но ее фрейм отливал золотом. «Ты заблудился и не можешь отыскать свой саркофаг?» Или твой хозяин настолько глуп и жалок, что утратил его? — Не тебе говорить со мной о масках и хозяевах, — ответил белый дьявол. — Мне нужны врата в вечность. Откуда я могу протянуть нужную нить, Норна? Но наш план Б не сработал. Заболтать черноволосую не удалось. Она активировала какую-то руну, внимательно изучая меня сквозь нее. И вдруг прищурилась. А мгновением спустя вокруг меня вырос круг фигур в мантиях, и капюшонах, синхронно раскрывших скрижали. «Похоже, мы серьезно влипли. Настолько серьезно, насколько это вообще возможно». «Ты пришел с пустым стигматом, Маска, и попытался пройти чужим путем», — произнесла черноволосая Норна. «Я хочу знать, зачем». «Разве дом Норн собирает чужие тайны?» бросил в ответ Белый Дьявол. «Мои из тех, что укорачивают жизни». «Или храм закрывает врата для восходящих вечностей?» «Дом Норн не боится ничьих угроз», — произнесла черноволосая Норна. «Будь ты истинный или единый, будь ты сам хранитель, в храме только мы решаем, кому открывать врата». «А ты проницательна, моя золотая Норна», — произнес белый дьявол. Я ощущал исходящую от него странную потустороннюю решимость, как перед смертельной битвой но разве твоему дому нужны новые враги прибавь к своему уму мудрости дай мне дорогу а давно я не слышала столь дерзких речей глаза норны бурлили сияющим серебром откуда ты прибыл к нам под такой странной маской оттуда куда ты боишься даже взглянуть прошипел мой вселенец и вдруг стало ясно что сейчас может начаться невообразимое Он готовился открыть скрижаль и выстраивал наши руны в боевую последовательность. «Спокойно, дети!» Мягкий, обволакивающий голос принадлежал еще одному Кел, внезапно появившемуся рядом. Он был не слишком-то высок и внушителен, облачен в такую же лиловую мантию, но разительно отличался от остальных Норн. Невероятная мощь присутствия, наверное, могла заставить задрожать стены, но здесь их не было. Вместо стен задрожали наши души. Норны замерли, склонившись в покорных полупоклонах, а белый дьявол внезапно съежился, словно пытаясь спрятаться, откатиться в глубину моего сознания. Я не мог разобрать ни имени, ни ранга этого существа, но система восхождения отметила его огромным небесно-голубым пылающим нимбом. Подобное я видел лишь однажды, когда смотрел на великое древо. «Небо?» Небесный восходящий коротко взглянул на меня, как будто пронзил ударом клинка. И вдруг улыбнулся. Странной полуулыбкой, застывшей на лице его многочисленных изваяний. Я узнал его и понял, почему белый дьявол бросил меня. Шансов не было. Ни единого. «Что ж, это даже интересно», — сказал он, разглядывая меня. «Дети мои...» Не досаждайте нам, удалитесь. Норны исчезли почти мгновенно. В зале у саркофага остались мы двое: я и он. Истинный, да еще и двуединый. Неужели такие еще остались в единстве? Задумчиво спросил небесный восходящий, который мог быть только отражением посланника, одного из хранителей вечности. Или появились вновь. Что ищешь ты в храме, странник? «Всего лишь дорогу в вечность?» Горло внезапно пересохло. Слова с трудом находили путь наружу. «Всего лишь?» «Назовешь мне свое имя?» «Зачем? Оно тебе ничего не скажет?» «Кто знает. Может, у тебя есть известие для меня или других хранителей?» Жаркая аура посланника, казалось, пронизывала каждую клеточку моего тела. Моя воля плавилась под ее напором, как масло на сковородке. В голове вдруг сами собой взвихрились странные картины, как будто поднятые из пыльных закоулков сознания. Космос, искрящийся тысячами звезд и тающий вдали исполинский тор мира кольца. Татуировка на загорелом женском плече, подозрительно напоминающая трехлучевую стеллу, и огромный, невероятно странный золотой шар, источающий лазурное сияние ряды серебристых криогенных капсул и сложная вязь на плечах черно-синего мундира. И еще, еще, еще. Мои воспоминания. Но я не помнил, чтобы со мной происходило что-то подобное в земной жизни. И на этом фоне как будто со стороны прозвучал мой ответ. Мне нечего тебе сказать. Жаль. А вот у меня есть послание. Для тебя, для таких, как ты, для тех, кто стоит за тобой. Посланник говорил нарочито добрым и мягким тоном, но я вдруг понял, что речь идет о крайне важных вещах, настолько важных, что именно для этого разговора, наверное, он и снизошел в свое отражение из вечности. Четверо из семи пали, одна пропала, один стал временем, а еще один давно забыт, но твари извне близко и потому змея укусила свой хвост. Единству нужны защитники, а вечности нужен исток. Так уже было, и так еще будет. И если разделенная соединиться, значит, такова цена. А вечность не боится? Я нашел силы криво усмехнуться, и посланник, казалось, чуть-чуть посуровел. В его непререкаемом тоне прозвучал металл. «Вечность сказала, а ты услышал, мой странник?» «Не твой, но ты услышал. А раз так, не буду больше досаждать тебе. Кэл есть Кэл, а чужие планы священны». Посланник слегка склонил голову. «Ты сказал верно. Восходящий может войти в вечность. Я поработаю твоей норной двуединой». Он указал на саркофаг и добавил. Иди. Тебе открыта любая нить.